у олега оставался еще один пятачок кроме пяти копеек несколько кредиток и полный карман мятой налички но здесь это ничего не стоило в 1978 году реальную ценность представлял только пятак с древней почти былинной аббревиатурой СССР с с из глубокой царапиной на гербе идущей через весь глобус наискосок шорохов не надеялся застать родителей дома Он уже убедился, что эта квартира, которую он считал своей, никогда ему не принадлежала. Он ехал не ради встречи, отнюдь, ради другого. Дверь открыла дородная бабища в цветастом фартуке, перепачканном мукой. Открыла, не посмотрев в глазок. Глазки были пока еще редкостью. Даже не сказала, кто там. В 78-м люди боялись партурга и участкового, но не грабителей. Моховы здесь проживают, спросил Шорохов. — Вы одна? Так, дети в школе, а муж? Олег выстрелил и, перешагнув через порог, закрыл дверь. Планировка ему была знакома. Мебель, разумеется, нет. Прежде чем он здесь проснётся, пройдёт 27 лет, и Моховы успеют переехать, уступив жилплощадь глухой бабке с дочкой и зятем. В один из декабрьских вечеров их как рыжую Ирину, под каким-нибудь предлогом удалят из квартиры для проведения странного мероприятия под названием «выпускной тест». Это была единственная точка, где Олег мог себе гарантированно застать. Еще Лопатина, к которому он имел крупный разговор. Точное время пробуждения Шорохов не помнил, что-то в районе девяти. Он набрал двадцать-тридцать отнял полчаса, потом еще столько же. И в итоге остановился на 19:00. Над головой жужжал комарик, юный и, видимо, зверски голодный. Олег помахал рукой и хлопнул себя по шее. Так и не выяснив, попал он или нет, Шорохов сказал комару что-то предельно грязное и вдавил старт. Теперь он всё узнал: шторы, обои, пыльную люстру, Все до последней мелочи, словно он был у себя дома. Собственно, как раз это он и воспринимал как свой дом. Кровать, на которой он спал, периодически не один. Покрывало, прожженная сигаретой. Где-то здесь должна быть дырка. Шорохов откинул угол и легко нашел черное пятнышко. Часы, купленные на рынке. Взяв будильник, Олег подошел с ним к окну. На улице все было белым от снега. Удивительно, как он мог принять это за рассвет, да еще летний. Сознание выбрало наиболее близкую аналогию из доступных. Оно же не знала его сознание, что от начала июля до конца декабря не всегда проходит полгода. Иногда это всего лишь нажатие кнопки. И, кстати, разбудивший его комар был тоже не июльским. Майским, если уж на то пошло. Олег притащил его из с 78 -го года с собой. На ухе, на затылке или еще как. Шорохов отставил будильник в сторону и несколько раз хапнул воздух ладонью. Бестолку. Насекомое носилось где-то в темноте. Возможно, оно тоже ошалело от внезапной смены времен года. Будильник на телевизоре показывал 1905. До начала теста было еще два часа, и Олег, вытащив сигарету, перешел на кухню. Да он не успел. С дверью кто-то завозился, не таясь, по-домашнему, и в прихожей включили свет. — Ты уже на месте, Шорох? — спросил Лопатин, снимая пальто и шляпу. Вопрос прозвучал так, будто шеф не сомневался, что они встретятся здесь и сейчас. — Ага. Олег выпустил дым через нос. «Курсант Шорох для прохождения теста!» Он вдруг замолчал. «Послушайте, Василий Вениаминович, откуда вам моя кличка известна? Вы ведь мне ее позже придумаете. Или она у вас уже заготовлена?» «Я давал вам время», — сказал тот, растирая с руки. «И тебе, и прелести. Разве нет?» «Вы сидели, всю дорогу трепались, пока к бункеру ехали», — пояснил Лопатин. «Бункер? Может, я этот экзамен еще не сдам?» «Сдашь? Куда ты денешься?» «То есть вы тоже сюда вернулись? Как я?» Василий Вениаминович сел за стол и принялся навивать трубку. «Вот ты и дошел до самого начала, Шорох». «Вы мне все объясните», — твердо сказал Олег. «Естественно. Но если немного подождешь, вопросов у тебя не останется». Олег прикурил вторую сигарету и проверил часы. «Зачем нужно это идиотское испытание?» – спросил он. «Это же фикция. В школе вашей я не учился. Что мне проверять?» «Испытание», – подтвердил Лопатин. «Увидишь, увидишь». «Я тут на своем дне рождения побывал», – с усилием выговорил Олег, присаживаясь напротив. «Нету ничего. Ни рождения, ни самого меня». Василий Вениаминович болезненно поморщился, и Шорохову стало ясно, что он не ответит и на это. «Еще столкнулся с Лисом», — добавил Олег на всякий случай. «Тоже в 78-м». «С кем ты столкнулся?» «С оператором Лисом. В 78-м году. Отряд не распускали?» — уточнил Шорохов. «Мой отряд распустили? Что за чушь? А где же ваша опера?» Мы с прелестью ни одного не видели. Вам и не нужно. У вас свой отряд, отдельный. И вы наш отдельный координатор?» Лопатин неопределенно изогнул брови. «Что это за дерьмо, Василий Вениаминович? Что вокруг происходит? Вы будете говорить или нет?» «Подожди еще минутку». Олег ничего не понимал. «Минутка. Что изменит-то? До теста еще далеко». Что может решить какая-то минута? На площадке остановился лифт. Шорохов не засекал, но, наверное, как раз минута и прошла. Прежде чем в квартиру внесли носилки с пристегнутым пологом. Плотная ткань закрывала все, кроме лица. И это было лицо Аси. Олег рянулся в прихожую. Что с ней? Все в порядке, спокойно ответил Лопатин. Ася спит. Шорохов проследил, как двое операторов перекладывают ее на кровать туда, где вскоре должен был проснуться он сам. С лестницы показался запыхавшийся курьер Дактиль с потрепанной коробкой. В коробке, насколько Олег помнил, был не телевизор, а прибор для программирования клонов. Дактиль тоже вошел в комнату и поставил прибор у постели. Олег через коридор глянул на Лопатина. Тот покивал. Мол, нормально, нормально. Да что с ней? Не волнуйся. Все люди засыпают. Иногда под уколом. Ничего страшного. А для кого программатор? Зачем вы ее усыпили? Она вам что, кошка что ли? Олег убедился, что его помощь не требуется, и вернулся на кухню. Василь Вениаминович. Забудь о ней, Шорох. Прелести больше нет как как как это нет что за дела типа для меня нет типа шорох вообще нет она погибла вечером того же дня когда ты от меня свинтил свинтил что значит свинтил я неоткуда он замотал головой и вдруг замер глядя на свои ботинки погибла как погибла Как это погибло, как? На операции. И с этим ничего нельзя поделать. Да, как же ничего нельзя? Сейчас, ага. Олег вытащил из-под рубашки синхронизатор и, раскрыв, бросил его на стол. Когда? да Дата, место, ну? Убери железку. Это была операция для смертника. Все было известно заранее. Там по другому невозможно олег вскочил со стула еще без определенной цели но уже зная что вначале повет лопатину горло а потом шорохов не дотянулся даже до бороды горячая волна вбила его в угол и растеклась по животу ты ублюдок, послал туда асю прошептал олег замирая василий вениаминович положил станор рядом с табаком и неторопливо попыхал трубочкой. — Шорох, ты в нее влюбился? — Вот же дурак-то! Зачем она тебе? Ее всего на трое суток в службу приняли. Трое суток, начиная с сегодняшнего вечера. — Сейчас развяжемся с твоим тестом, отвезу вас в бункер, ну и... Дальше ты помнишь? Три дня ей на обкатку, несколько мелких операций, чтобы с железками освоилась. В школе-то она тоже не была. Лопатин повозил по столу пепельницу и взглянул на Олега, не получая никакой реакции, но зная, что тот его видит и слышит. Шорох. Прелесть запрограммирована. Она не клон. Нет. Ты это подумал? Нет, нет. Ее загрузили в возрасте двух недель. Можно было и обойтись, если бы она согласилась с нами сотрудничать. В магистрали она погибает еще молодая. Двадцать восемь лет не обидно ли? Ей говорили, ей доказывали, даже экскурсию организовывали. Взрыв бытового газа, жуткое зрелище, между прочим. После двадцати восьми у Аси ничего нет, пустота. Ну, чтобы ей в службу не пойти. Подменили бы ее клоном, а она бы жила. Не захотела. Пришлось программировать с самого детства. Ее собственную жизнь никто не трогал. Подсадили только последний год. Там, где школа, на реальные воспоминания накладывается. Она тебе не жаловалась? Мне? Да. А что делать? А как еще? Зато сейчас ее не учить, не инструктировать не надо. Все помни, у тебя же самого тест принимать будет. А то, что от нее осталось в магистрали, там, можно сказать, ничего не осталось. Как раз сегодня. И не надо на меня бросаться, не надо шорох. Мы ей жизнь продлили на целых трое суток, а это дорого стоит. Ну а то, что под гибельную операцию ее подвели, а кого же еще? Штатного опера, который верой и правдой? Ее ведь к этому и готовили изначально, к трем дням в службе. Просто кто-то должен был появиться рядом с Криковой. Однажды, в один далеко не прекрасный день, дату не скажу и не мечтай. Хлопот с этой старой сукой. Но начальство, как родители, не выбирает шорох. Будет пикник, у Криковой будут большие гости. И будет стрелок на вертолете. И ничего нельзя будет компенсировать. Только появиться перед ней на секунду, чтобы поймать пулю. Мне тоже жалко прелесть, поверь. Но это спецпроект службы. Моего мнения никто не спрашивал. И твое никто слушать не станет. Олег сидел, прислонившись к стене, и чувствовал, что понемногу оттаивает. Заряд ему лопатин порол щадящий, ниже нормы. Шорохов уже мог моргать и ворочить языком. Говорить еще нет. — Если ты это скажешь, я в тебе разочаруюсь, — предупредил Василий Вениаминович. Та — Та... там мне пох... — Как ты с координатором разговариваешь? — Нет, тебя вместо Аси никто не пошлет. Забудь о ней. Три дня — не срок. Будет у тебя еще любовь-морковь и прочая красота-капуста на покури, быстрее оклемаешься!» Лопатин воткнул ему в рот сигарету и поднес зажигалку. На сложные движения Олег был пока не способен, и после длинной затяжки пепел упал ему на брюки. «Забудь, Шорох, забудь!» — повторил Василий Вениаминович. «Было бы можно, я бы тебе ее вообще закрыл, да только нельзя. Слишком много закрывать придется». Олег услышал, как на этаж снова приехал лифт, загрохотали створки, из кабины вытаскивали что-то объемное и тяжелое. У него хватило сил наклониться, чтобы выглянуть в открытую дверь. «Вот-вот», — проронил Лопатин, — «тебя ведь другие вопросы мучили?» «А ты про эту Асю?» Четыре курьера вносили большой оранжевый контейнер, загерметизированный полный. «Кого тащим?» – выдавил Олег. «Кого? А?» Ящик пронесли в комнату. Откинувшись назад, Олег внимательно посмотрел на Василия Вениаминовича. Тот почесал мундштуком нос и отвернулся к окну. «Да, Шорох? Под... подмену мне... решили...» «Тебе не нужна подмена?» – мрачно ответил Лопатин. «Меня... Меня... Тебя не надо менять, шорох. Тебя нет в магистрали. Ты уже знаешь». Василий Вениаминович все-таки поднял глаза. В них была растерянность и что-то еще. Искреннее. Скоро этого клона запрограммируют. И он пройдет тест. Выпускной, да. Потом мы приедем в бункер. Он, я и прелесть. Клон получит, — на лопатин вздохнул, — получит оперативный позывной Шорох. — В том контейнере ты, ты, Олег, и твой день рождения не в семьдесят восьмом, он сейчас. Шорохов зажмурился и хрустнул пальцами. Другого и быть не могло. Все сошлось в одной точке. Удачно даже слишком. Его нет ни в прошлом, ни в настоящем. Он и не жил. Клон, кусок мяса с чужими глюками в башке. Кукла с чужой мордой, с чужой судьбой. Олег встал, но не удержавшись, рухнул вперед, ударившись ребрами об угол стола. — Рано тебе еще бегать, — сказал Лопатин, усаживая его на полу. — Зачем? — Я не знаю. Очередной спецпроект. У всякой операции есть какая-то задача. У тебя тоже есть? Но я ее не знаю, честно. Из комнаты доносились приглушенные голоса. Курьеры разговаривали тихо и деловито. Шорохов представил, как он болтается в контейнере, бледный, скользкий, тошнотворно-безмозглый. Потом представил, как вскроют замки и как он начнет вырываться наружу. Дактиль, наверное, скажет. Держать. А кто-то из оперов, возможно, посетует. Шустрый падла. А потом ему натянут на лоб датчик, и по кабелю пончится сигнал. И вот они, лови их. Детство, мама, первый класс, пятый, восьмой, двойка по истории, поцелуй, шепот, любовь и нелюбовь, первая сигарета, работа там-сям и все-все прочее. И еще многое то, из чего он состоял, все побежит по проводам из мнемопрограмматора в мозги, расселяясь, словно у себя дома, занимая свои сектора, притворяясь жизнью. Так это и было перед тестом, три дня назад. — Кого я заменяю? — спросил Олег и сам же понял. — Никого. У него не было прототипа ни в роддоме, ни в этой квартире, ни в школе. Нигде. Его не скопировали с реального человека, а собрали, как детский конструктор, из деталек. И все его прошлое, все воспоминания, все, что ему дорого, это пшик. Программа, написанная даже не по лотивам, просто высосанная из пальца какой-нибудь группой толстожопых умников. «Василь Вениаминович, время!» – предупредил дактер «Скоро начнем», – ответил Лопатин. И, сходив в комнату, принес Олегу зимние вещи. «Одевайся, не май месяц». Шорохов, цепляясь за стол, поднялся и взял сигарету. «А он что наденет? Этот, который сейчас родится?» «Для него тоже есть. В двух экземплярах припасли. Знали, что я сюда приду? И знали, откуда? Да, у меня же все записано, все тут». Олег постучал себя по голове. Прикурив, он заглянул в пачку. Там оставалась последняя сигарета. Он привычно бросил ее на подоконник и усмехнулся. Надо же! У него и какие-то привычки. За три прожитых дня. Лопатин вытряс трубку, и ему вдруг сразу стало не до Олега. Он отправился готовить аппаратуру. Вместо него на кухне появился незнакомый опер. Иди за мной, сказал он. Спустившись, они сели в Лопатинский Вольво и Опер молча выстрелил в Олега из Таннера. Шорохов рассчитывал на какие-то объяснения, но что-либо объяснять ему не сочли нужным. Он ведь клон. Заряд ему дали хороший, помощнее, чем Василий Вениаминович, и глаза сами собой закрылись. Ехали долго. Потом Олега выволокли наружу. Он ждал продолжения ведь куда-то же его везли, продолжение последовало в виде звука удаляющейся машины. Шорохов полежал минут пять с надеждой, что его все-таки заберут. После этого он лежал уже без надежды. На улице было невообразимо тихо и очень холодно. Олега бросили лицом в снег. Так он и валялся, прикидывая, сможет ли он встать, прежде чем околеет. Холодно. Привязавшись к этому слову, Шорохов повторял его вновь и вновь, пока не распухло в мозгу воздушным шаром и не вытеснило оттуда все – страх, обиду, горечь. Холодно – это первое, что он услышал от человечества. Зашел в ванную, а там Ася. Она сказала – холодно. Оно такое, это слово. Оно особенное. Оно дает жизнь и убивает. Такое уж слово. Над головой каркнула ворона, и Олег, вздрогнув, сообразил, что уже способен как-то шевелиться. Пусть не встать даже на колени, но хотя бы куда-то ползти. Куда именно, это без разницы. Просто чтобы не лежать на месте. Не подыхать так бездарно. Вихляюсь, как червь, подумал шорохом, медленно перебирая руками-ногами. Противно. Если ворона не улетела, ее должно было стошнить. Червь. Ползу. Холодно. Червяку дико холодно. курево осталось там, у них. а все равно сил нету. Зато мобила у меня. А звонить некому. И мне никто не позвонит. И хрен с ними со всеми. Холодно-то как. Ползу, ползу. И карточка. Пол лимона, блин. Самый богатый манекен в мире. Червь будет прожигать жизнь, если только приползет. Хоть куда-нибудь. И ремень с железками тоже на мне. Наверное, в этом есть смысл. Значит, фальшак не загнется. Фальшак доползет. Зачем трупу машина времени? Ему и так хорошо. А мне фигово. Дико фигово. Значит, пока живой.